глава 5 Преодоление страха смерти с помощью идей и контакта с людьми. Эпиграф Когда мы наконец осознаем, что мы сами и все живые существа смертны, мы начинаем испытывать жгучее, почти нестерпимое ощущение хрупкости и ценности каждого момента и каждого существа, и из этого ощущения может вырасти глубокое, Чистое, безграничное сострадание ко всему сущему. Согьял Ринпоче Смерть — это наша судьба. Желание жить и страх исчезнуть будут с нами всегда. Этот страх инстинктивен, он встроен в нас на клеточном уровне и ощутимо воздействует на нашу жизнь. За долгие века люди изобрели огромное количество сознательных и бессознательных приемов, чтобы смягчить страх смерти. Возможно, сколько людей столько разных способов. Некоторые приемы действительно работают, другие сомнительны и неэффективны. Есть люди, которым удалось заглянуть в подлинное лицо смерти и сохранить ее тень в самой сердцевине своего существа. Один из них, Молодой человек, который написал следующее письмо. «Два года назад я потерял любимого отца, и за это время во мне произошли изменения, которых я раньше не мог и представить. До этого момента я часто задумывался, способен ли я противостоять ощущению конечности моей жизни. Меня не покидала мысль, что я, я тоже однажды покину этот мир. А теперь я нахожу в этих тревогах и страхах источник любви к жизни, прежде неведомой. Я чувствую, что несколько отдалился от своих ровесников, возможно, потому что меня меньше занимают сиюминутные события и веяния. Мне не страшно признать это, поскольку я действительно понимаю, что в этой жизни важно, а что не имеет значения. Видимо, мне придется научиться преодолевать сопротивление, ведь я собираюсь заниматься тем, что может обогатить мою жизнь, а не тем, чего ожидает от меня общество. Как радостно сознавать, что моя цель не только спрятать страх смерти, но и совершить нечто большее. В общем-то, это мой выбор – понять и принять конечность собственной жизни. Думаю, что теперь я действительно смогу это принять. Те же, кто не может принять этого, обычно справляются с ощущением конечности жизни через отрицание, отвлечение и смещение акцентов. Я уже приводил примеры таких неадекватных реакций. Вспомните историю Джулии, чей страх был так силен, что не давал ей заниматься тем, что подразумевало хоть малейший риск. Или Сьюзан, которая переносила страх смерти на незначительные поводы. Вспомните всех тех, кого мучили кошмары, кто отказывался от кредита жизни, чтобы избежать расплаты смертью, кто страдал маниакальной страстью к новым впечатлениям, сексу, бесконечному накоплению, власти. Взрослые люди, которых подтачивает страх смерти, не белые вороны, подхватившие какую-то экзотическую болезнь. Это обыкновенные мужчины и женщины, чьи семьи, и культура в целом оказались неспособны соткать подходящий покров, который защитил бы их от леденящего холода смерти. Может быть, они видели слишком много смертей в раннем детстве, или родной дом не был для них островком любви, заботы и безопасности. Возможно, замкнутость мешала им поделиться своими мыслями о смерти. наконец это могут быть люди, обладающие высоким уровнем самосознания, которые не нашли утешения в отрицающих смерть религиозных мифах, предлагаемых их культурой. В каждой культуре развиваются свои отношения со смертью. Многие древние цивилизации, например, Древний Египет, были построены на явном отрицании смерти и обещаниях загробной жизни. В гробнице мертвецов, по крайней мере представителей высоких слоев общества, ибо только они и сохранились, В изобилии помещались предметы повседневной жизни, чтобы обеспечить комфортное загробное существование. Вот один причудливый пример. В Бруклинском музее искусства хранятся статуи гиппопотамов, которые погребались вместе с умершими, чтобы развлекать их в загробной жизни. Однако, чтобы каменные животные не пугали мертвых, их лапы делали очень короткими. Считалось, что так они будут передвигаться медленно. и не принесут вреда. В западной культуре, не столь древней, смерть была более зрима из-за высокой смертности младенцев и женщин при родах. При этом умирающих не клали на специальные больничные кровати, скрытые от посторонних глаз, как это делается сегодня. Большинство людей умирали дома, и все члены семьи присутствовали при их последнем вздохе. Разумеется, ни одна семья не могла остаться равнодушной к безвременной смерти. Люди часто навещали родные могилы, расположенные на церковном дворе неподалеку от их дома. Поскольку христианская церковь обещала вечную жизнь после смерти, а в руках духовенства были ключи от начала и конца жизни, большинство людей обретали утешение в религии. Разумеется, многие люди и сегодня находят утешение в идее жизни после смерти, В главе шестой, рассказывая о том утешении, которое предлагает религия, я попытаюсь провести границу между утешением, признающим неотвратимость смерти, и утешением через отрицание смерти. Для меня лично и для моей психотерапевтической практики самым эффективным является экзистенциальный подход к смерти. В предыдущей главе я выделил ряд идей, которые сами по себе представляют значительную ценность. Сейчас же я буду говорить о том дополнительном компоненте, без которого идеи могут остаться пустым звуком о человеческой взаимосвязанности. Только синергетическое воздействие идей и глубокого контакта с людьми действительно помогает и преодолеть страх смерти, и вызвать пробуждающие переживания, ведущие к изменению личности.